— Молчитель, нас услышат индейцы, — ответил каталонец, сидевший ниже. — Какого черта надо было связываться с покойниками? Похоронены они или не похоронены? Все равно им не придется больше жевать табак. И к тому же шорох, донесшийся с противоположного конца сука, заставил их замолчать. Растерянно взглянув на зверя, он увидел, что тот зашевелился, словно устав от неудобного положения. — Капитан! — свалился Карма. — Боюсь, что он кинется на меня. — Не двигайся, — успокоил Вакарсар. — Говорю тебе, что у меня шпага в руках. — Я уверен, что вы у нее поможете, но... — Тихо под нами бродит двое индейцев. — Вот бы спихнуть на них это прократое животное. Посмотрев вниз, он увидел неясные тени, блуждавшие вокруг дерева. И индейцы осматривали корни, под которыми легко могли спрятаться несколько человек. — Дело плохо, — пробормотал Флебусьер. выходив несколько минут под деревом, индейцы разверлись по зарослям. Их соплеменники, должно быть, ушли уже далеко, так как Флебусьеры не слышали больше их криков. Подождав несколько минут и не услышав ничего подозрительного, корсар решил, что араваки оставили поляну. — Попробуй тряхнуть ветку, — сказал он Карма. — Что вы хотите делать, капитан? «Освободить тебя от опасного компаньона!» «Эй, Иван штилер приготовь-ка саблю!» «Я тоже помогу, хозяин!» Откликнулся Моков, приподнимаясь на суку и замахиваясь стволом своей тяжелой аркебузы «Я его так стукнул, что он живо полетит вниз!» Увидев, что защитников у него вполне достаточно, Карма принялся яростно трясти свою ветку. Почувствовав себя в опасности, зверь глухо фыркнул, а затем зашипел, словно рассерженная кошка. — Сильней, Кармо! — крикнул каталонец. — Если он не шевелится, значит, боится себя. Тряси сильней и сбрось его на землю! Ухвативший засуг, расположенный над ним, флебусер с удвоенной силой стал раскачивать ветку. Укрывшись в самом дальнем конце, зверь качался, как на качелях, не испытывая никакого удовольствия от этого развлечения. Он зашипел и зафыркал еще с большим раздражением. Цепляясь за дерево, он угрожающе зарычал, а глаза его расширились от страха. Чтобы не сорваться на землю, он решился на отчаянный шаг. жавшись в комок, он перепрыгнул через каталонца на нижнюю ветку и попытался добраться до ствола, чтобы оттуда спуститься на землю. Увидев, что зверь пролетает мимо него, Африканец с размаху стукнул его прикладом. Удар пришелся по голове, и зверь бездыханным рухнул на землю. «Готов?» — спросил Карма. «Звука не издал», — ответил смея Смоку. «Это Егор, что-то он не показался мне таким большим, как его собрать». «Дрятый боялся кум», — ответил африканец. «Достаточно было его стукнуть просто палкой. Кто ж это такой?» «Оцелот». «Не знаю такого. Это зверь, похож на ягуара, но на самом деле просто большая кошка», — пояснил каталонец. «Он разоряет уберющий обезьян и птичьи гнезда, но не осмеливается нападать на человека». «Ах ты, разбойник!» — воскликнул Карма. «Знал бы я раньше, я бы дернул тебя за хвост». «Ну, погоди, я с тобой рассчитаюсь. В конце концов, жареные кошки не так уж плохи». «Смотрите, любитель кошек нашелся!» — засмеялся Иван Штиллер. «Начало, друг мой, ты попробуй, а уж потом говори». «С удовольствием, ибо провиант у нас кончается, а встретить теперь дичь не придется». «Почему?» — спросил корсар. «Потому что дальше идут сплошные топи, самые трудные для перехода. И далеко не тянутся. До самого Гибралтара. Сколько же времени нам понадобится?» — Я хотел попасть в Гибралтар вместе с Солоны, — заметил Корсар. — Не через пять, надеюсь, выберемся. — Мы придем вовремя, — сказал Корсар, — как бы говорят самим собой. — Как ты думаешь, не пора ли нам снова двинуться в путь? — Индейцы ушли, но не так уж далеко, сеньор. Я бы советовал переночевать на этом дереве. Но тем временем Ван Гульд уйдет далеко. В болотистом лесу мы легко его нагоним, я в этом уверен. Адьюс, как бы он не пришел в Гибралтар раньше нас. Не хватало еще пустить его, и на этот раз. Я тоже буду в Гибралтаре, сеньор, и постараюсь не спускать с него глаз. Я ведь не забыл двадцать пять палочных ударов, которыми он приказал наградить меня. Ты в Гибралтаре? Что ты хочешь этим сказать? — А то, что я проникну туда раньше вас, и, следовательно, буду ходить за ним по пятам? — Почему раньше нас? — Сеньор, я испанец, — ответил сдержанно катаванец. — Ну и что? — Я надеюсь, что вы позволите мне умереть вместе с моими соотечественниками и не заставите сражаться против испанского стяга. А ты хочешь защищать Гибралтар, участвовать в его защите, Квитан? Тебе не терпится покинуть этот свет. Испанцы в Гибралтаре обречены на гибель. Охотно верю. Но они умрут с оружием в руках, защищая славное знамя далекой родины, — проговорил взволнованный каталонец. — Это верно. — А ты храбрый человек, — сказал со вздохом корсар. — Хорошо. Я тебя отпущу к твоим собратьям. Ван Ангульт фламандец, а Гибралтар принадлежит испанцам. Вампиры. Ночь прошла настолько спокойно, что флибустьеры смогли поспать несколько часов, примостившись на ветках огромной сумамейры. Тревогу вызвало лишь появление небольшого отряда араваков, замыкавшего, может быть, передвижение всего племени, однако и они не заметили Присутствие филустьеров. Пройдя под деревом, они продолжили свой путь на север.